Глава пятая «Я слышал, — сказал оруженосец, — что от ада нет спасения». Сервантес После этого Мельмат пролежал еще несколько часов, не произнеся ни слова. Память постепенно возвращалась к нему. Чувства просветлялись по мере того, как повелитель их разум постепенно утверждался вновь на покинутом им престоле. «Я все теперь вспомнил!» воскликнул он, вскакивая с кровати так порывисто, что ухаживавшая за ним старуха-няня перепугалась, решив, что он снова бредит. Однако, когда она подошла к его кровати со свечой в руке, старательно заслоняя другой глаза от света, и поднесла эту свечу к лицу больного, ярко его озарив, во взгляде его она увидела пробудившееся сознание, а в движениях — силу, которая говорила о том, что наступает выздоровление. Ей пришлось удовлетворить его желание и ответить на все его вопросы касательно того, как он был спасен, чем завершилась в тот день буря, и остался ли в живых хоть один из потерпевших кораблекрушение. Она, правда, понимала, как он ослабел, и ей было строго наказано ничем не утомлять его, пока к нему не вернется рассудок. Условия это она старательно выполняла в течение нескольких дней, и это было для нее ужасным испытанием. Она чувствовала себя, как Фатима в кимоне. Драма! Дэвида Гаррика, знаменитого английского актера, театрального деятеля и драматурга, впервые представлена на сцене в 1767 году, которая в ответ на угрозу колдуна лишить ее дара речи восклицает «Варвар, не довольна ли с тебя моей смерти?» Она начала говорить, и рассказ ее подействовал на Мельмута так, что он крепко уснул раньше, чем она успела довести его до половины. Он имел случай убедиться на себе, сколь благотворно может такая вот неторопливая речь действовать на больных, о которых Спенсер говорит. Вероятно, Митюрин имеет в виду рассказ английского поэта Эдмунда Спенсера об ирландских бардах в его прозаическом трактате «Взгляд – на современное состояние Ирландии, что они нанимали ирландских рассказчиков и, когда просыпались после целительного сна, замечали, что эти неутомимые люди все еще продолжают свой рассказ. Первое время Мельмот слушал с напряженным вниманием, однако очень скоро он оказался в положении человека, описанного Мисс Бейли, который... Сквозь дрему слышит еле-еле рассказ, что льется у постели. Цитата из трагедии шотландской поэтессы и драматурга Джоанны Бейли. Вскоре по его глубокому, ровному дыханию она почувствовала, что только тревожит попусту того, кто сном забылся цитата из исторической хроники Шекспира «Король Иоанн». А когда она задернула занавеску и заслонила свечу, картины, навеянные ее рассказом, казалось, ожили вновь, и бледные тени их проплывали теперь в его снах, все еще с трудом отличимых от яви. Утром, Мельмот приподнялся, опёрся на подушку и, оглядевшись вокруг, мгновенно вспомнил всё, что с ним произошло. И хоть воспоминание это было смутным, он ощутил сильнейшее желание увидеть чужестранца, спасшегося при кораблекрушении, который, по словам управительницы, всё ещё памятным ему хоть слова эти должно быть доходили только до порога его непробудившихся чувств. Был жив и находился теперь у него в доме, но еще не оправился после полученных им тяжелых ушибов, перенесенного страха и крайнего изнеможения. Мнения домочадцев касательно этого человека разделились. Узнав, что он католик, они как будто успокоились. А он едва только пришел в себя, попросил послать за католическим священником. И в первых же сказанных им словах выразил удовлетворение, что находится в стране, где исполняются все обряды его родной церкви. Таким образом, с этой стороны все обстояло хорошо. Однако в его манере себя держать Было какое-то странное высокомерие и сдержанность, которыми он отталкивал от себя тех, кто за ним ухаживал. Он часто разговаривал сам с собою на языке, которого они не понимали. Они надеялись, что вызванный в дом священник разъяснит их сомнения. Но тот долго простоял у двери, слушая эти обращенные к самому себе речи, и решительно объявил, что это никакая не латынь. А потом, вступив с больным в разговор, длившийся несколько часов, отказался разъяснить, на каком языке говорил чужестранец, и не позволил слугам расспрашивать себя о нем. Это одно уже не предвещало ничего хорошего. Но еще хуже... Было то обстоятельство, что чужестранец легко и свободно изъяснялся по-английски, и поэтому, как утверждали все домочадцы, был не вправе терзать их слух словами незнакомого языка, которые, как бы четко и красиво они ни звучали, были, по их мнению, заклинаниями, обращенными к некоему незримому существу. «Все, что ему надо», «Он просит у нас по-английски», — сказала недоумевающая управительница. «Он просит по-английски, например, чтобы ему принесли свечу. Он говорит по-английски, что хочет лечь спать. Так почему же, черт бы его побрал, ему надо непременно о чем-то еще говорить на непонятном нам языке? Да и молиться он тоже может по-английски. На тот образок, что он прячет на груди». «Хоть помяните мое слово, то никакой не святой. Мне раз удалось подглядеть на него украдкой, а, скорее всего, сам дьявол. Господи Иисусе, спаси нас!» Такие вот странные толки и множество других шепотом передавались Мельмуту. И все это делалось такой быстротой, что он не успевал хорошенько в них разобраться. «А что, отец Фэй, у нас?» — спросил он, наконец уразумев, что священник каждый день навещает чужестранца. «Если он сейчас здесь, попросите его зайти ко мне». Отец Фэй тут же явился на его зов. Это был человек серьезный и благопристойный, о котором ходила добрая молва даже среди людей, исповедовавших иную веру. Когда он вошел в комнату, Мельмут не мог удержаться от улыбки, вспомнив пустые сплетни, которые передавали ему слуги. «Благодарю вас за внимание к несчастному, который, насколько я понимаю, находится сейчас у меня в доме», — сказал он. «Я только исполнил свой долг». «Мне рассказывают, что он говорит иногда на незнакомом языке». «Да, это действительно так». «А вы-то знаете, откуда он родом?» «Он испанец», — ответил священник. Этот прямой и ясный ответ возымел свое действие на Мельмота. «Он поверил ему?» и понял, что чужестранец не делает из своего происхождения никакой тайны, и она существует только в воображении глупых слуг. Священник стал рассказывать подробности гибели корабля. Это было английское торговое судно, направлявшееся то ли у Эксфорд, то ли у Уотерфорд. Небольшие портовые городки в юго-восточной Ирландии. На борту было много пассажиров. Бурей его отнесло к Уиклоускому берегу, где оно и потерпело крушение в ночь на 19 октября. В полной темноте, среди которой разразилась буря, оно наскочило на риф и разбилось. Экипаж и все пассажиры погибли. Спасся один только испанец. Поразительно! что никто иной, как он, оказался спасителем Мельмота. Стараясь добраться до берега, он увидел, как тот упал со скалы, и как сам он ни был изможден, собрал последние силы, чтобы спасти человека, которого, как он понял, постигла беда из-за того, что он кинулся оказать помощь утопающим. Испанцу удалось вытащить его из воды – Причем сам Мельмут ничего об этом не знал. Утром их нашли обоих на берегу. Они крепко впились друг в друга. Но оба совершенно закоченели и были в глубоком обмороке. Их стали приводить в чувства, и когда обнаружили в том и другом слабые признаки жизни, обоих перенесли в дом Мельмута. «Вы обязаны ему жизнью!» — сказал священник и замолчал. «Я сейчас же пойду и поблагодарю его!» — вскричал Мельмот. Но в эту минуту старая управительница, помогавшая ему подняться с постели, в ужасе шепнула ему на ухо. «Ради всего святого не говорите ему, что вы — Мельмот! Ради Бога!» Он так взъярился, как сумасшедший стал, когда вчера кто-то произнес при нем это имя». Мельмоту невольно вспомнилось прочитанное в рукописи, и он испытал какое-то тягостное чувство. Однако он совладал с собой и прошел в комнату, отведенную чужестранцу. Испанцу было лет 30. Он имел вид человека благородного, и манерами своими располагал к себе. Помимо свойственной его нации серьезности, на всем его облике лежала печать глубокой грусти. Он бегло говорил по-английски, и когда Мельмотт стал расспрашивать, откуда он так хорошо знает этот язык, он только вздохнул и сказал, что прошел тяжелую школу, где и научился ему. Мельмо тут же переменил предмет разговора и стал горячо благодарить испанца за то, что тот спас ему жизнь. «Сеньор», — ответил испанец, — «простите меня, но если бы вы так же мало ценили свою жизнь, как я, то не стоило бы за это благодарить». «Да, но вы употребили, однако, все силы на то, чтобы ее спасти». Сказал Мельмот Это было какое-то безотчетное побуждение Но пришлось же выдержать борьбу Сказал Мельмот В эту минуту я не отдавал себе отчета в том, что делаю Сказал испанец Вслед за тем тоном, исполненным какой-то особой изысканности Он добавил «Вернее, побуждение это было внушено мне, моим добрым гением. Я никого не знаю в этой чужой мне стране. Вы приютили меня. Без вас мне было бы здесь очень худо». Мельмут заметил, что собеседнику его трудно говорить, и очень скоро тот действительно признался, что хоть он и не получил тяжелых повреждений, но до такой степени избит камнями и изранен об острые выступы скал, что ему тяжело дышать и стоит большого труда пошевелить рукой и ногой. Закончив свой рассказ о буре, кораблекрушении и всей последовавшей за этим борьбе за жизнь, он воскликнул по-испански. «Господи, скажи, почему И он остался жить, а моряки погибли?» Вообразив, что он произносит слова какой-нибудь католической молитвы, Мельмут собрался было уже удалиться, но испанец не дал ему уйти. — Сеньор, — сказал он, — я знаю, вас зовут. И он умолк, задрожал и, сделав над собою усилие, от которого лицо его перекосилось, выговорил имя Мельмута. «Да, я действительно Мельмут. Скажите, был ли у вас предок? Далёкий. Очень-очень давно». В такие времена, о которых в семье не сохранилось преданий. «Нет, ни к чему даже и спрашивать об этом», — сказал испанец и, закрыв руками лицо, громко застонал. Мельмот слушал его с волнением, к которому примешивался «Страх». «Говорите, говорите!» «Может быть, я и смогу вам ответить?» «Был ли у вас...» Спросил испанец с видимым усилием, отрывисто и скороговоркой. «Был ли у вас родственник, который лет сто сорок тому назад ездил в Испанию?» «Насколько я знаю, был. Боюсь, что был». «Довольно, сеньор. Оставьте меня». «Может быть, завтра. Оставьте меня сейчас». «Я не могу вас сейчас оставить». Сказал Мельмот, и, видя, что он совсем ослабел, кинулся, чтобы не дать ему упасть. Но это не было обмороком. Зрачки испанца дико вращались, в глазах его был ужас, и он пытался выговорить какие-то слова. Кроме них в комнате никого не было. Мельмот не решался уйти и закричал, чтобы принесли воды». Когда он пытался расстегнуть ему ворот и облегчить дыхание, рука его наткнулась на медальон с портретом, хранившимся у самого сердца. Прикосновение это подействовало на больного как самое сильное возбуждающее. Он схватил медальон своей холодной рукой с силой, какая бывает только у смерти, и пробормотал глухим, но возбужденным голосом. «Что вы сделали?» Он принялся ощупывать ленточку, на которой висел медальон, и, убедившись, что его страшное сокровище цело, с ужасающим спокойствием в глазах посмотрел на Мельмута. «Так, значит, вы все знаете?» «Я...» «Ничего не знаю», не уверенно, — неуверенно ответил Мельмут. Едва не упавший на пол испанец теперь поднялся, высвободился из его рук и хоть с трудом держался на ногах, стремительно кинулся за свечой. Было уже совсем темно. И показал медальон Мельмоту. Оказалось, что это миниатюрный портрет все того же страшного существа. Это было написанное грубой кистью любительское изображение. Но сходство поражало. Можно было подумать, что создала эту миниатюру не рука человека, а сама душа. Значит, он, значит, оригинал этого, ваш предок, значит, вы владеете страшной тайной, которая... Он повалился на пол, корчась в судорогах. Мельмату, который сам был еще очень слаб, пришлось уйти к себе. Прошло несколько дней, прежде чем ему довелось снова свидеться со своим гостем. На этот раз тот был спокоен и отлично владел собой, до тех пор, пока не вспомнил, что должен извиниться перед хозяином дома за причиненное ему прошлый раз беспокойство. Он начал было говорить, но сбился и замолчал. Напрасно пытался он привести в порядок свои спутанные мысли, вернее, бессвязную речь. Усилия эти привели его в такое волнение, что Мельмат почувствовал, что должен как-то помочь ему, и, пытаясь его успокоить, очень неосмотрительно, стал расспрашивать, с какой целью тот предпринял поездку в Ирландию. Испанец долгое время молчал, а потом, наконец, ответил. «Сеньор, еще всего несколько дней назад...» Никакая сила не заставила бы меня это сказать. Я считал, что мне все равно никто не поверит, и поэтому я не должен открывать этой тайны. Я думал, что одинок на земле, что мне ни откуда ждать ни сочувствия, ни помощи. Поразительно, что случай столкнул меня с единственным человеком, который может понять меня и мне помочь. Больше того, может даже, если не ошибаюсь, пролить свет на обстоятельства, которые поставили меня в столь необычное положение. Это вступление, сделанное в сдержанной форме, Но потрясающее по своей значительности произвело сильное впечатление на Мельмота. Он сел и приготовился слушать. А испанец начал уже было говорить. Но потом, после минутного колебания, сорвал висевший у него на груди портрет и принялся топтать его ногами с поистине континентальным упорством, крича «Дьявол! Дьявол! Ты душишь меня!» А когда портрет вместе со стеклом был разбит на куски, вскричал «Ну вот!» Легче стало. Они сидели в низенькой, полутемной, скудно обставленной комнате, за окном бушевала буря, и когда окна и двери сотрясались под порывами ветра, у Мельмота было такое чувство, что он слушает «Вестника, рока и страха». Волнение говорившего было так мучительно и глубоко, что тот весь затрясся, а во время продолжительной паузы, предшествовавшей рассказу испанца, Мельмот услышал, как у него бьется сердце. Он привстал и, протянув руку, пытался удержать своего собеседника. Но тот принял это за признак нетерпения и тревоги и начал свой рассказ, в котором, щадя читателя, мы опустим бесчисленные вскрикивания, вопросы, проявления любопытства и вздохи ужаса, которыми его прерывал Мельмотт.